Весь день прошел хорошо, но вечером была сильная гроза с мелким дождем. То и дело на небе показывалась сверкающая полоса — молния. Гроза пугает животных. Наша маленькая козочка отбилась от стада, и ее на силу нашла бабушка на чужом огороде. Сегодня писала письма в Москву маме и своей подруге Ире. 23 июля. Сегодня смотрю. По пшенице, которая посажена на выгоне, идет Нина, двоюродная сестра с братом Леликом и мамой. Они живут не очень далеко, в деревне Вельмошки, 36 километров от Гаев. Я и все мы были очень обрадованы их приездом. 26 июля. Когда приехала Нина, то я очень была рада. Мы вместе играли, беседовали, читали книги, веселились. Бабушка дала нам шашки и лото, и мы с увлечением играли. Но сегодня я с Ниной не поладила. Но потом мы помирились, и я решила никогда больше с ней не ссориться. 30 июля. Мы спали в сенях. Когда бабушка подошла и разбудила нас с Шурой, мы сразу вспомнили, что будем прощаться с Ниной, лёликом тётей Аней. Они уезжали в вельмошку. Подъехала телега. Солнце медленно опускало свои ясные лучи на просыпавшуюся землю. Мы попрощались, и они уехали. Мне очень жалко, что они уехали. Днем помогала бабушке кое-какие дела делать, гладила белье, ходила за водой и другое. На странице 97 седьмой размещен табель. Годовой табель успеваемости Зои, полученный ею при переходе из 4 в 5 класс. 31 июля. Полдень. Очень жарко. Про жару ходят даже такие слухи. Как будто бы в воскресенье будет вода в речке кипеть. Начинает спадать жара. Вечереет. Я иду за козами. Их пять. Майка, Черноморка, Барон, Зорька, одна без имени. Просто коза. Бабушка их доит. Я отношу молоко в погреб. Мы ложимся спать. 1 августа. Косички у меня совершенно маленькие, но с тех пор, как я сюда приехала, бабушка стала мне их крепко заплетать, и они стали понемногу расти. Бабушка у меня очень добрая. К вечеру нам пришло письмо от мамочки. Она пишет, что больна, и, может, приедет сюда. Мне ее очень жалко, что она болеет. Отпуск у нее с 15 августа – И тогда она приедет к нам. 2 августа. На этот раз бабушка меня оставила за хозяйку. Она истопила печку и ушла. Я и нахозяйничала. Бабушка сварила лапшу и велела накрошить в нее яйца. Я хотела поставить чугунок с лапшой на скамью. Чугунок поставила на рогач, он у меня перевернулся, и лапша моя полетела. Я скорее притерла пол и заварила новую лапшу. К вечеру мы с бабушкой ходили купаться. Ходили слухи, что сегодня будет жара, и вода в речке будет кипеть. Но это неправда. День был очень жаркий, но вода в речке не кипела. 5 августа. Сегодня я помогала бабушке. Мыла пол, окна, скамейки. Гладила и катала белье. Я очень беспокоюсь о маме. 11 августа. Дождей здесь очень мало, как бы ни сгорел урожай. У бабушки на огороде растут огурцы, тыквы, дыни, капуста, табак, помидоры и конопля. На выгоне картофель, опять же тыква, помидоры. Своих подсолнечников нет. Бабушка не знала, что мы приедем, и не сажала. Очень жарко. Сильный горячий ветер тащит пыль и хлещет в глаза. 13 августа. Мы было уже собрались чай пить, как пришло письмо от мамы. Она пишет, что приедет в субботу, то есть завтра вечером. Когда мы прочли письмо, то были очень-очень рады. Она приедет сюда и хоть немного, но отдохнет. Дедушка уехал в Тамбов. 15 августа. Рано утром в дверь тихонько постучали. Я и Шура и бабушка сразу вскочили. Это приехала мама. Какова была наша радость? Бабушка стала печь блины, а мама привезла гостинцы. Тётя Оля сама не могла приехать, но тоже много прислала».